Глава пятидесятая Мчусь в Дальск по ночной трассе на максимальной скорости. Мощная машина стремительно подминает под капот ленту асфальта. Боюсь представить, что вытворяют с Машей бандиты. Чтобы спасти девушку, я должен оставаться хладнокровным. Нельзя расплескать мстительную ярость раньше времени. Сознательно забиваю голову другими проблемами. Звоню Чапаю и докладываю. Чипай, я нашел предателя. Он признался. Это Шмель. Чипай вежливо напоминает. Кантуженый, ты не забыл, что Шмель погиб. В могиле не Шмель, а Русик, наш оператор дронов. Шмель присвоил его документы. Стал Русланом Краско, чтобы завладеть заводом. БМВ проскакивает по шоссе, добрый километр, пока Чипай обдумывает информацию. — Где он? — Мы разберемся и будем судить. — Суд состоялся. Приговор приведен в исполнение. — Ты? Сам? — Выбора не было, Чипай. — А доказательства? — Тело Шмеля найдете в Ростове по адресу. Я диктую адрес коттеджа. У него была судимость. Отпечатки Дениса Шмелева есть в базах данных полиции. Сравните и убедитесь, что это Шмель, а не Русик. Вот вам и доказательства. — Сделаем. Группа Грига приедет и зачистит. Соглашается Чипай. Он слышит шум автомобильного мотора. «Ты куда мчишься?» «В Дальск!» Шмель послал за мной двух киллеров. «У них моя девушка». «Помощь нужна?» «Им ничто не поможет!» Чипай крекает в кулак и признается. «Ты стал другим, контуженный!» В его словах нет ни одобрения, ни осуждения. Инструктор ЧВК... Принимает на обучение незрелых пацанов и наблюдает, как война делает из них прямолинейных мужиков, привыкших полагаться на оружие. Чапай не знает, как относиться к таким переменам. Я тоже. Но одно мне предельно ясно, и я озвучиваю то, что думаю. В окопах атеистов не бывает. — Ты это к чему? — Раз я выжил и вернулся домой, значит, нужно здесь таким, какой есть. Мы прощаемся. На часах ноль два сорок. Меньше часа осталось до контрольного звонка, способного оборвать жизнь Маши, а я и полпути не одолел. Срываюсь, луплю по рулю и ору во весь голос непотребным матом. Маша из-за меня в руках бандитов. Я должен был найти предателя раньше, догадаться после первого покушения. Как ее спасти? Позвонить, запугать, приказать — это не выход. Бандиты убьют Машу и смоются. Пока не прошло два часа, Маша жива. Это сейчас главное. Надо успеть. И я жму на газ. чтобы не зациклиться на ужасном звоню алене в луганск с телефона шмеля аппарат автоматически подключен к автомобилю через громкую связь входящий номер записан у алены как руслан николаевич краско и заведующая цехом удивляется спросонья здравствуйте руслан николаевич доброй ночи алена анатольевна это Контужный. — ты Еще больше удивляется Алена. «Что -то — Что-то случилось? Женщины предчувствуют неладное, но я сохраняю бодрый тон. — Встретился с Русиком благодаря твоей помощи. Славно пообщались, многое вспомнили. Я слышу, как женщина мнет одеяло, садится в постели и поправляет волосы. В голосе заинтересованность. — Что ж, хорошо, я рада. — Сейчас еще больше обрадую. Руслан Николаевич решил передать завод под управление трудового коллектива, а сам возвращается на фронт. Сказал, так принято в народных республиках. — Неожиданно. — Медали мало, хочет орден. Он вышлет тебе документы на завод и верит, что ты справишься. Я? — Ты лучшая. Руководи, пока он не вернется. Алена смущена. — А почему Руслан Николаевич сам не звонит? — Расчувствовался от нашей встречи. Выпил. Собирает вещи. Дал мне кучу денег, чтобы закупить квадрокоптеры, тепловизоры, прибор ночного видения и прицелы. Всем жертвует для победы. — А он не передумает? — Не волнуйся, я позаботился. Но Алену что-то смущает. — Ночь, неожиданный звонок с чужого телефона. Никита, это правда? Я отвечаю искренне. — Поверь, Руслан и его отец хотели бы, чтобы завод, если с ними что-то случится, приносил пользу народу. На этот раз я говорю про настоящих Руслана и Николая Краско. Говорю о них в прошедшем времени, но Алена, к счастью, этого не замечает. Она верит мне. И я верю, что ничего не выдумал. Так было бы, будь их воля. — Никита, а ты приедешь на завод? — спрашивает Алена. — Не могу, важное дело. Очень важное. Да как тут ответить? Любое сравнение будет недостаточным. Самое-самое. Выдыхаю я. Свет фар выхватывает информационный знак с надписью «Дальск». Я в родном городе. Теперь уже не могу думать ни о чем, кроме спасения Маши. Проскакиваю перекрестки, не обращая внимания на светофоры. Губы шепчут. — Потерпи, я рядом. Я скоро буду. Значок на передней панели показывает, что телефонная связь еще работает. Алена слышит мои слова, но не переспрашивает и не задает вопросов. Она отключает связь. Я подъезжаю к железнодорожной станции на часах 03.45. Условное время просрочено на 15 минут. Мессенджер в телефоне шмеля сообщает о входящем видеозвонке. Бандиты не дождались звонка заказчика и сами выходят на связь. Я сбрасываю звонок и набиваю сообщение. На встрече перезвоню и бегу к паровозу. В голове стучит, какая встреча посередине ночи. Неважно. Пусть бандиты тоже голову ломают, лишь бы выиграть драгоценные минуты. Подбегаю к тупиковой ветке, где стоит паровоз «Победа». Вижу красную звезду в белом круге на носовой части и перехожу на шаг, чтобы не выдать себя и успокоить сердцебиение. Подкрадываюсь к переднему колесу паровоза и замираю. Окно в будке машиниста сдвинуто. Бандит-крепыш курит около приоткрытой створки и говорит другому. «Какая нахрен встреча? Звони еще раз!» «До этого было занято. Решал вопросы, наверное. Он деловой. Сейчас сам перезвонит». «Не нравится мне это. Пять минут подождем. Три. Не позвонит. Душим девку и сваливаем. Таков был уговор». Я делаю два вывода. Маша жива. Я успел. И второй. У меня всего три минуты, чтобы ее спасти. Как это сделать? Подниматься напрямик к двум бандитам — самоубийство. Меня услышат и заметят. Киллеры находятся за преградой, а я на виду. У них Маша. Они загородятся ею, и я проиграю окончательно. второго шанса не будет нужно застать их врасплох как я слышу нарастающий гул товарного состава поезд пройдет по одному из соседних путей и я понимаю что могу предпринять у переднего колеса есть лесенка к паровому котлу под шум проходящего товарника я поднимаюсь по железной лестнице Взбираюсь на цилиндрический паровой котел, переползаю с него на топку, а с топки — на крышу будки машиниста. Перевожу дух — полдела сделано. Я над головами бандитов. Дальше самое опасное. Я свешиваюсь головой вниз с покатой крыши к открытому окну. Если податься еще немного вперед, я смогу заглянуть в будку. Просунуть руку в окно и выстрелить. Цели две. Стрелять надо быстро и точно, и так, чтобы не зацепить Машу. Сползаю ниже, держусь обеими руками за гладкую крышу и чувствую, если отпущу одну руку, могу упасть. Но выбора нет. Отцепляю руку и вытаскиваю пистолет. Товарный состав проходит мимо, гул удаляется, и в наступившей тишине я слышу нервный приказ Крепыша. — Три минуты прошло. Кончай девку. Внутри какой-то шум, женский стон и умоляющий голос. — Нет, не надо, прошу! Это Маша. Моя бедная истерзанная Маша. В груди вскипает негодование. Я уже не опасаюсь грохнуться с крыши, только бы спасти девушку. Крепыш высовывается из окна, чтобы проверить обстановку. Передо мной его макушка, и я, не колеблясь, спускаю курок. Выстрел. Голова бандита дергается, как от удара, тело заваливается внутрь. Крик Маши, возглас другого бандита. Я резко свешиваюсь в окно и стреляю в темную фигуру. Попал или нет, разглядеть не успеваю, потому что теряю равновесие и сваливаюсь с крыши. Удар о насыпь сотрясает грудную клетку и прерывает дыхание. Новые переломы ребер... Черт с ними, приспособлюсь. Только бы остались целы руки-ноги. Выдыхаю... Слышу невнятную ругань бандита. Он жив, ворочается, я его только ранил. Нужно срочно подняться в рубку и добить. Руки шевелятся, ноги тоже, а боль от ушибов не в счет. Встаю на ноги, цепляюсь за поручни, поднимаюсь по крутой лесенке. Уже на второй ступеньке доходит, что пистолет я выронил при падении. Смотрю под колеса — оружие. Нет. Правая рука ноет. Я ударился ею о край окна, и пистолет отлетел в будку. Хлопаю себя по карманам. Пусто. Второй ствол я забыл в машине. Да что ж такое! Я безоружен. Но останавливаться нельзя. Упрямо топаю по железным ступеням. Из будки... Доносятся угрозы бандита и голос Маши. Он матерится и грозится убить, а она кричит от отчаяния. Выстрел, крик обрывается, тишина. Ужас парализует сознание. Я не успел.